Глава 17. Завершив намеченные дела в Ровине и убедившись, что резидентуре ничего не грозит, Немченко отправился в рей где мастера-кузнецы Гил и Атон работали над первой в этом мире паровой машиной. Вначале она должна будет приводить в действие тяжелые молоты, но ну а потом, по задумке попаданца, Найти себе место и во многих других механизмах, включая паровозы, морские и речные пароходы и паромобили. Не завтра, конечно, и даже не послезавтра, но в будущем вполне обозримом. На Земле подобное изобретение появилось в эпоху, уже последовавшую за Средневековьем. В родном мире Андрея ведь не было магии. И, соответственно, поздно появились металлы надлежащего качества. Здесь же с помощью заклинаний укрепления имелась возможность изготавливать водные баки даже из олова. Правда, такой вариант был слишком уж затратен в количестве вливаемых гитов энергии. А вот из бронзы вариант вполне приемлем и даже, как решил землянин, оптимален по критерию «эффективность стоимость». Созданный под данную задачу цех находился на северной окраине поселения – что несколько напрягало мастеров, опасавшихся, что секрет изготовления придуманного Олом механизма может стать известным не только тем, кто непосредственно над ним работает, но и любым, кто сможет подсматривать со стороны, с крышли, с деревьев или через щели в ограде. Объяснить им, что скрывать устройство паровых двигателей он не намерен, наоборот, хочет максимального их распространения, а адепту восьми стихий не стал. Зачем? Пусть каждый знает лишь свою мельчайшую часть одного общего гигантского плана по переустройству мира. Правда, пока этого плана не было, точнее, он имелся, но в весьма смутных очертаниях. Тут попаданец использовал мудрости с первой жизни. Вяжемся в драку, а дальше будет видно. Мельчить с конструкцией пока не стали. Бронзовую бочку изготовили длиной метра четыре и где-то полтора в диаметре. Угольная топка, разумеется, была меньше на куб-два объемом. Этого, по прикидкам земного прогрессора, должно хватить, даже если использовать обычные дрова. И тот, и другой виды топлива в Делиоре легко доступны. Да и в других государствах континента, включая Империю, их дефицита Немченко не наблюдал. К цеху Олры пришел вместе со своими четырьмя членами рода. 72-летним водником-чергом и воздушницей-флеоритой. В прошлый раз за ними увязалась и Мия, но сегодня молодая Ола ушла в школу. Паровой котел находился в большом сарае, ворота которого были распахнуты настиж. Хозяина владения, кроме мастеров, встретили их работники, вольные и рабы, числом более десятка. — Зачем тут топка? — хмыкнул старый адепт воды, пройдя вдоль бочки и остановившись у ее края. Проще обратиться к какому-нибудь из огневиков. Тот сделает амулет пламени. Самое простое у них заклинание. Твоя конструкция сразу станет намного меньше и легче. Да и не нужно будет использовать топливо. Время, черк, время работы, — повернулся к нему благородный Ант. С топкой только знай, подкидывай уголек. Амулет сколько проработает? Энергия кристалла за пару часов потратится. — А накопитель на что? — усмехнулся Улчерк. — Их ведь любой из нас может изготавливать. То есть покупка артефактов будет разовой. А дальше мы уж своими силами обеспечим работу этого твоего чудовища. Даже с ними все равно топливо проще, а главное — дешевле. Немченко не стал открывать пока даже самым близким, что собирается запустить такой прогресс, где участие магов стало бы минимальным. Вначале совсем без магии сложно обойтись, но в дальнейшем ему хотелось надеяться, простолюдины найдут множество способов ее совсем не использовать. «Нет, так-то у меня есть идея создать магические движители на кристаллах, только не соображу, как добиться регулировки истечения нейтральной энергии из накопителей и преобразования в механическое движение, а то он», — обратился Ант к самому старшему из мастеров. — Вижу, у вас почти все готово. Когда представишь мне уже работающий паровой молот? — Дайте еще пару недель, — попросил тот. — Ладно, ловлю на слове, — согласился Немченко. Гертала тысячи лет ждала прогресса, так что недели или две совсем ничего не решают. Увиденным он остался доволен и также в сопровождении свиты вернулся в свой кабинет замка, осиротевший виду редкого в нем появления хозяина. Словно бы стремясь компенсировать пропущенные недели, Немченко на несколько часов засел здесь с Конворусом и Сариной Йотер над хозяйственными и денежными документами. Основные статьи доходов и расходов ему и так довольно часто докладывали во дворце, но здесь попаданец разобрал в подробностях все поступления, даже от самых мелких производств несмотря на постоянное развитие владения рей доходы его с каждым месяцем все больше превышали расходы хозяйка давно перестроила замок не в плане улучшения архитектуры или защиты а просто заменив строение и стены требующие постоянной подпитки от родового камня на те которые энергии совсем не употребляли но и кое что улучшил конечно вместе с чергом усовершенствовав водоснабжение замка Теперь, родовой камень Реев, не расходуя энергию на поддержание крепости, гиты шли лишь на плодородие почв в округе. Заметно рос на одних только вливаниях постоянно проживающих здесь олов. Впрочем, и Джиса при своих появлениях, и сам благородный Ант в наполнении камня тоже участвовали. Кристалл вырос до размеров уже в обхват, а потоки силы от него шли такие, что дворцовый камень королевского рода Долиора даже близко не мог с ним сравниться. — Что я могу сказать? Откинувшись в кресле, адепт восьми стихий помял подбородок, привычка, сложившаяся у него уже в этом мире. — Вы у меня большие молодцы. Как говорится, так держать. — Что-то еще? — посмотрел он на управляющего владением. — Да, господин. Конворус сдвинулся на самый край стула. — Помните, вы говорили, что нужны ученые? Я случайно в ФОЖе познакомился с бывшим университетским преподавателем из НИИТОРа. Только он стар, ему больше шестидесяти и больной. Учил студентов в лекарскому делу и книги по лечению писал. Не сошелся во взглядах с новым деканом и уехал к нам, где у него сестра жила. Схоронил ее недавно, теперь сам на встречу с великим готовится» встреч с Великим я ему вскоре устрою, — усмехнулся Немченко, имея в виду вовсе не то, что подумали его собеседники. — Но сначала пусть принесет нам пользу. Старый и больной для меня не проблема. Быстро станет омоложенным и здоровым, лишь бы человек хороший оказался. — Он вполне спокойный, порядочный, его там на улице все уважают, — поспешил пояснить управитель. «Еще лучше», — кивнул благородный Ант, — «в нагобинской типографии как раз нужны те, кто сможет руководить наборами текстов и формировать постраничную печать. Так что давай его сюда, обещаю сотню оборов в месяц, и главное — здоровье и долголетие. Если есть семья, ну там внуки, племянники, скажи, им тоже в нагобине дело найдется. Раз сам книги писал свои, то уж издавать чужие точно сможет». — Возглавят редколлегию, — хохотнул попаданец. Вообще, сегодняшнее посещение замка Рэй сильно подняло ему настроение и сняло моральную усталость даже без применения магии. Нагобин после этого он посетил совсем ненадолго, лишь убедился, что Тит хорошо справляется и никто ему палки в колеса не вставляет вдали вернулся вечером, когда супруга уже давно вернулась с учебы и в подземной лаборатории проверяла на какой-то преступнице действие алхимического зелья улучшения памяти. Сначала заставляла тетку выслушивать текст, который Эльмей зачитывал из учебника по лекарству, затем поила с надобьем собственного производства, а потом требовала повторить, что из услышанного запомнила. — Привет, Ант! — Джейса клюнула супруга губами в щеку. «Подожди меня наверху. Ужинай один. Мы с Эльмом уже наелись». «Как успехи», — поинтересовался Немченко, посмотрев на женщину, вполне упитанную, одетую в теплое шерстяное платье, достаточно чистую, но сильно испуганную. «Получилось?» «Не очень», — поморщилась Ола. «Или мы с Эльмом что-то не так сделали, или рецепт сомнительный, или эта отравительница полная дура», — зло посмотрела она на подопытную. «Или и той, и другое и третья», — вздохнул Андрей, вернул супруге поцелуй и, пожав приятелю предплечье, отправился к себе. Штаб разведки он посетил лишь на следующий день и застал здесь кипучую деятельность. Кроме Ола Стирса и Гурса, никто еще не знал, зачем в город прибывают лучшие из лучших диверсантов, но чувствовали, что намечается нечто очень важное и грандиозное. Слишком уж магистры и полковник нервничали, требуя выполнения поставленных задач по принципу «должно быть сделано еще вчера». В прошлой своей жизни Немченко однажды наблюдал подобное в офисе одной из фирм, проходящей через процедуру банкротства. Усмехнувшись воспоминанием, прошел в кабинет карта, как раз когда тот остался один, и там вышел из сумрака приветствую магистр!» — махнул он рукой, отодвинул от стола ближайший к хозяину кабинета стул и сел. «Докладывай, как у нас идут дела!» Олстирс быстро дернулся, встать при появлении начальника он не успел, поэтому поерзал и остался в своем кресле. Да и какое может быть чинопочитание между старыми боевыми товарищами? «Успевай, Мант!» — ответил магистр. «Кандидатуры мы с Гурсом лично отбирали!» — В этом вопросе я вам абсолютно доверяю, — кивнул адепт восьми стихий. — По количеству парней что? — Все, как ты и заказывал. Полсотни. Еще пятерых бойцов выбрали на случай, если б тебя кто-то не устроил. — Но раз ты говоришь... — Так и есть. Этих пятерых отправь назад. — Не нужно будет никого отправлять. — карт развернул свиток со списком личного состава. «Отобрать-то мы отобрали, но переправили пока лишь половину, по одному два-три человека. Мы же не хотим привлекать внимание клуба и дворца?» «Клуба, да, не хотим, а Ратвис знает». «Вот-вот, Ант, у нас возникает проблема с их размещением. В нормальных гостиницах сейчас мест мало, а селить ребят в трактирах нижних кварталов, думаю, не стоит». — Согласен, — поддержал своего заместителя Улрэй, — поэтому направляй сразу ко мне во дворец. Да и уже прибывшие пусть также по одному-два перебираются из гостиниц. У меня можно хоть полк разместить. Ну, не полк, конечно, но пару сотен точно. — -а, а Джиса размахнулась, — понимающе кивнул магистр. — До сих пор в среде аристократов обсуждают и завидуют. — Скажешь, что комплектуешь личную дружину? — — А я должен кому-то что-то объяснять? — хмыкнул землянин. — Хватит того, что раздам поручение дворцовому распорядителю и главному повару. — Так, я тут подумал насчет вашей с Гурсом просьбы. — Сделал он паузу. — Не томи, командир. — Ладно, пойдете со мной в Ровен, оба. Андрею все равно необходим Ол, который с помощью амулета проведет в построенный внутри дворца портал Делиорских бойцов. — Так почему бы этим командирам не быть карту? Да и Гурс, мастер меча, точно лишним не окажется. Пусть отрабатывает свое будущее изменение статуса на одаренного. Оставшиеся до намеченного захвата власти в миллите дни адепт восьми стихий провел во дворце. Скопилось много дел по изготовлению амулетов, в первую очередь синема и иллюзионов. Да и со стихиями стоило подольше и почаще общаться. Они же не люди, и все умеют быть благодарными» пока землянин себя сам чувствовал должным. Ему пытались нанести визиты и старший принц, и десятиранговая адептка земли Ола Желли Гиспос, не говоря уже о чете Рамсвенов. Но Джи совсем отвечала, что дорогой супруг, как всегда, отсутствует, и, как обычно, непонятно где. Дескать, вернется, расскажет. Сама же не могла сдержать рвущегося наружу счастья в кои-то веки любимый и провожал ее на учебу, и встречал. Когда были в гостях у Тани, Джиса помечтала, что когда-нибудь у Олаф Реев наступит такая идиллия навсегда. На что тень лишь изобразила сарказм. Зато проговорилась или умышленно обмолвилась, что Андрею совсем немного времени осталось до знакомства с хаосом и обретения такого же могущества, каким обладал Аркадий. Немченко сделал вид, что пропустил ее слова мимо ушей. Решил, пусть будет как будет. Смысла торопить события он уже не видел. В день накануне намеченного дворцового переворота адепт восьми стихий пришел на первый этаж в правое крыло своей резиденции, где собрались уже все пятьдесят спецназовцев во главе с Солом Стирсом и полковником Гурсом. Казарма получилась весьма комфортная из десятка комнат. Кровати не хватило, но сюда доставили топчины из флигеля для дружины и дополнительные из гостевого дома. Никого из парней не обидели. Тренировались они в фехтовальном зале благородного Анда. Сам хозяин дворца, правда, им ни разу не воспользовался, предпочитая занятия на свежем воздухе. — но вот, пригодилось. — Сегодня отбой сделаем раньше, — дал команду Гурсу Немченко. — Через три часа после полуночи — подъем пусть не спеша завтракают, ну или полуночничают и ждете моего появления. Я уточню, когда вам надо будет перемещаться в Ровену. «Продуктов надолго с собой брать?» — уточнил молодой полковник, первый кандидат на одаренность. «Не нужно», — улыбнулся адепт восьми стихий. «В королевском дворце на кухне еды всем хватит. Парни, поди, такого еще ни разу не ели, чем им предстоит угощаться» и вечернюю тренировку на сегодня отставить, пусть отдохнут нормально. Сам спать он не собирался, рассчитывая воспользоваться заклинанием восстановления сил. Да как-то так получилось, что пока ждал супругу, уснул прямо в кресле. джисы его и разбудила, устроившись у него на коленях. — Ох, я не проспал ли случайно? — воскликнул он, хотя понимал, что это глупость. Таня у него не только хранительница, но и будильник. Однако, раз есть повод за что-нибудь поблагодарить любимую женщину, почему бы этим не воспользоваться? — Спасибо, Джи, за своевременную побудку. — Как же ты вовремя вернулась? — Не выдумывай, — засмеялась Оларей. — До двадцати пяти еще четыре часа. Не проспал бы. Ты уже все собрал? — Ага, — подтвердил он. Камни для портала сложил в сумку, приготовил парные клинки и в сто лет ими в реальном бою не работал амулеты, атаки и защиты у меня в гардеробной, а у тебя на комоде в спальне одиннадцать синема и три иллюзиона. Там все, что мы уже видели, они на продажу. Так что я готов к подвигам, а оставшееся время предлагаю потратить на ужин в постели». оставшиеся до очередного короткого расставания время супруги провели вдвоем. Андрей с улыбкой выслушивал планы любимой женщины, касающиеся их будущих детей. Про себя и мужа Оллорей давно все знала. Сделанная ей однажды в шутливой форме предложение стать императрицей с гневом отвергла, сообщив, что выше этого. Лучше быть теми, кто над императорским престолом. Она и сына с дочерью не мыслила в коронах, резонно предполагая в них тоже будущих великих магов. Кстати, землянин поинтересовался у нее, зачем она убивает свои силы и время на учебу в университете, раз Каменюшка и Таня дали ей уже столько могущества, что все эти алхимические зелья или законы королевств, механика или хирургия, география, история, прочие предметы, включая арифметику, геометрию и основы алгебры, для благородной Джисы не стоящие внимания пустяки. Она недолго думала над вопросом, который задал муж. Ответила, что интересно, да и просто жаль бросать какое-либо дело на полпути. Провожать Андрея к порталу Ола Рэй отправилась сумрачным путем, независимо от мужа, и на секунду раньше него. Тень дала ей такое умение. «Я все равно буду волноваться», — сказала она, когда Немченко направился к площадке. «И зря», — нахмурился землянин, — «это совершенно лишнее. Все, Джи, спокойной ночи». «Тебе того же пожелать не могу», — вздохнула Джиса.